Старик рассмеялся тихим дребезжащим хохотком. «Берлей, ты меня уморишь! Всерьез полагаешь, что теперь можешь вызвать ее любовь?» «Да при чем тут любовь? Ты, поросший мохом чурбан!» Заорал Берлей так, что старик отшатнулся, а, пожилой подскочил на стуле какая такая любовь мне достаточно ее взять или ты такой дряхлый тарбаган старый что забыл о чем идет речь давненько тебе не приходилось давненько кивнул старик но я прекрасно помню что это означает значит вот так берлей чтобы восстановить прежнее могущество необходим сущий пустячок всего то навсего поймать девчонку привести ее к тебе а уж подол чтобы не утруждать помощников ты как нибудь задерешь и сам мелочь пустячок сущая безделица всего то навсего силком взять айлонат которая сейчас скачет во главе отряда в две тысячи сабель, в то время как наше войско рассеяно. С нами сейчас горсточка людей, а до гашуна еще нужно добраться. У тебя невероятно скромные требования, Берлей. Я-то думал, ты захочешь чего-то гораздо более трудного ты хотел правды и ты ее узнал с прежним спокойствием обронил берлей пожилой и старик переглянулись пожилой которому явно стоило больших усилий держаться спокойно произнес «Но если подумать от тебя сплошные несчастья берлей, ты меня убедил, Подтолкнул к действиям. Поначалу все шло просто прекрасно, но потом мы не просто проиграли. Сдается мне я в безвыходном положении. — Ага, — сказал Берлей, — получается, я один во всем и виноват. Ты был добрым, благородным и кротким, ты мухи не обидел, мечтал стать то ли отшельником-звездочетом, то ли пастухом в глуши. А потом объявился коварный гонусный Берлей и совратил тебя с благородного пути? Это я тебя надоумил попробовать завладеть золотым дворцом? Это я тебя внушил, что всех, кто, кажется, на пути, можно и убить? Да? А ты, конечно, не невинен, как младенец. Самому тебе ничего в голову бы и не пришло. тяжко вздохнул. Но почему же? Мои грехи — это мои грехи. Видишь ли, дело даже не в том, что без тебя я бы наверняка не решился. Главное, все твои обещания оказались пустышками. Ты меня подвел. Как в жизни никто не подводил. Берлей быстро оглянулся на дверь, пожилой угрюмо засмеялся. «Да нет там никого, что ты забеспокоился?» «Сказать по правде, я бы охотно тебя скрутил и выдал Айлонат, если бы этим мог спасти себя, но ведь не поможет». В любом случае, ей теперь нужна и моя голова. Уж это-то я понимаю. Ты мне больше не нужен, Берлей. От тебя никакого толку. Мне бы самому выкрутиться. Берлей гордо задрал голову. Зачем же дело стало? Я не навязываюсь. Видишь ли, — вкратчиво сказал пожилой, Сейчас от тебя никакого толку. А потом вдруг может получиться и вред, еще больший вред. Для пущего спокойствия нужно от тебя избавиться совсем. Берли расхохотался. Он смеялся долго, весело, кажется, совершенно искренне. Потом протянул с нескрываемым превосходством. Вот уж это тебе не по силам. И этому ветхому пеньку тоже. Не забывай, с кем имеешь дело. Я помню, сказал старик, прекрасно напомню. А вот ты, кажется, забыл, что самонайденность губила не только людей. Берлей схватился за рукоять сабли, это он еще успел. Но через миг во вскинутой ладони старика ослепительными колючими лучиками сверкнул красный камень. Батадай хор Батадай — Патадай-лок! — раздался пронзительный, надрывающий слух виск. Похоже, его издал Берлей. Перед глазами у поручика все поплыло. Пожилой вождь в кольчуге, дряхлый старик, скудно обставленный зальчик. Все расплылось, помутилось, словно видимое сквозь толстое стекло со свилями. Краски потускнели. Предметы и люди утратили четкие очертания. Навалился неописуемый ужас, которому не было обозначения бы в человеческом языке. Незнакомые слова теперь грохотали, как гром, парализуя, едва ли не раздавливая. Вокруг смыкалась темнота, образовалось нечто вроде бесконечной черной трубы, с далеким радужным пятнышком в конце, и он летел туда, во мрак, задыхаясь в бессильном ужасе. Поручик и проснулся от этого ужаса, заполонившего все его существо. Пробуждение получилось отнюдь немирным. Дернувшись, он крепенько шарахнулся затылком от чемодан, да так, что искры из глаз посыпались. В панике, путая еще сон и явь, полагая явь продолжением кошмара, взвятнулся, ушибая бока те же чемоданы. И пробудился окончательно. Утро, рассвет, достаточно светло. Вздохнув с невыразимым облегчением, промаргиваясь и поглаживая ушибленный затылок, посмотрел на Лизу. На сей раз ее лицо вовсе не выглядело спокойным и умиротворенным. Наоборот. Она легонько подергивалась всем телом, губы плотно сжаты, брови нахмурены. Что бы ей ни снилось, это определенно не имело ничего общего с прошлым идиллическим сном, в котором были только цветущая степь и идущий неспешным шагом конь. Это была она и не она, незнакомая, чужая. Другая. Пожалуй, что не прежняя любимая жена, знакомая с детских лет, лежала перед ним сейчас, а та — дикая, неукротимая, прелестная амазонка, прорубавшая себе путь сквозь орду загадочных всадников, и кровь брызгала с ее сверкающей сабли, а лицо залилось нездешней яростью. Сквозь ее стиснутые зубы рвались бессвязные слова, непонятные, опять-таки чужие, звучавшие не то чтобы жутко, удивительно. Неожиданно для самого себя поручик склонился и тихонечко позвал Айланат. — Что? — почти сразу же откликнулась она, не открывая глаз. И тут же начались перемены. Образ жестокой и решительной амазонки исчезал, словно бы таял. Невозможно писать словами, происходившие с личиком изменения, но они, безусловно, происходили. Длинные ресницы взметнулись. Она открыла глаза, поначалу затуманенные, потом все более осмысленные. И неожиданно розовые губы улыбнулись, улыбка озарила лицо, Ставший не только невероятно красивым, но и полным некоего хищного довольства. Прошло немало времени, прежде чем это выражение исчезло с ее лица. Она улыбнулась уже насквозь знакома. — Аркаша, ничего не случилось? — Бог миловал, — сказал он хрипло. — Что тебе снилось? — Лиза словно прислушалась к каким-то далеким звукам, все еще улыбаясь сказала, «Я все-таки сожгла крепость». «Небольшая такая крепость, да?» спросил он растерянно. «В горном ущелье? Четыре башни и одна над воротами?» «Вот именно!» «Сон был такой сумбурный и ничуть уже неприятный. Всадники, сражения». Скачка. Вот не ожидала, что мне такое может присниться.